Неожиданно видение исчезло. Но что-то осталось. Джейк тряхнул головой, силясь понять, что же именно. «Люди не топыри. Они только что были в видении. И вот они уже здесь, н а е в у Черин вскрикнула. Джейк поднялся. Его мутило, словно он переел жирного. Он дрожал всем телом, капли холодного пота прокатились по спине, выступили на лбу. На земле было только трое монстров. Но над головой Джейка хлопало великое множество крыльев. Он пошарил вокруг, нашел рюкзак и вытащил нож, что дала ему к е л Нож. который так хорошо ему послужил во время первой стычки с летучими убийцами. Но Джейк не успел пустить его в ход. Черин превратила людей не топырей, в язычки зеленого пламени, рассыпавшиеся оранжевыми искрами. С ночного неба спустились еще шестеро крылатых бестий. Среди них л е т е л а Тощая старуха, одетая в чёрную кожу и д е р ю г у с оранжевым полумесяцем Лилара через всю грудь. «Старая ведьма!» — закричала Черин. «Опытная колдунья!» «Сожги их!» — взмолился Джейк. «Я не могу!» — закричала она. «Она забирает мои силы! Забирает!» «Их совсем!» Он прыгнул к ч е р и н чиркнул ножом по горлу монстра, который уже почти дотянулся до девушки. Кровь брызнула фонтаном, мутант упал, дергаясь и хрипя. С его желтых клыков капала слюна. «Что она делает?» – спросил Джейк. «Она знает больше, чем я. е ё сила больше!» Что я могу? Она хочет меня захватить. Я ей не дам. Ты не сможешь ее остановить. Вот, возьми, это против мобов. Ты... Что она хочет с тобой сделать? Утащить меня к Лелару. В его замок? Да. Внезапно еще один человек-нетопырь вцепился когтями ему в спину и тут же исчез, превратившись в язычок пламени. «Я подумал...» — начал было Джейк. «Это не я!» — перебила Черин. «Это старая ведьма!» «Но почему?» «Вот, держи!» — произнесла Черин. «Перед ним появился меч». «Моба-меч! Меч-мыслеобраз, длинный и острый!» «Им не надо рубить!» — предупредила Джей к а ч е р и н «Его магия сама у б ь ё т твоего врага, лишь только коснется его крови!» Джейк схватил меч. Еще один человек-нетопырь спланировал на них. Джейк легко расправился с ним одним ударом, легонько чиркнув по ребрам. Сам удар не был смертельным, но мутант обратился в пепел и исчез. «Старая ведьма!» — воскликнул Джейк, взмахнув моба мечом. «Я убью е ё этой штукой!» «Нет, старуха слишком сильна!» Незапно ч е р и н а оторвалась от земли и стала подниматься в темноту. Джейк подпрыгнул, пытался ухватить ее за тонкую щиколотку, но не смог. Потом, глядя, как девушка исчезает из виду, он почувствовал, как голос старой колдуньи, усталый и болезненный, проскользнул в его мозг и там, в его сознании, обратился в беззвучное. Иди к Мордоту, он ненавидит Лилара так же сильно, как и я. — Что это такое? — прокричал он ведьме. — Мордот в великом древе. Погоди — Погоди! Но они улетели. Люди не топыри, старая колдунья, черин. Над ним была только тьма. Они с драконом остались одни в ночи.